Второе. «Эй, ты что там застрял?» — на тропинке показался Джерри. «А ну дуй сюда, новости есть». Тут он заметил пламенеющую печать у изгороди и присвистнул. «Ого, ты что ли накладывал?» «Ну я», — насупился Элмерик. «А что?» «Дома расскажешь». Джерри хлопнул Барда по спине. «Эту штуку просто так не ставят, значит, повод был». «Видел бы ты тот повод, ещё бы не то поставил». Раздраженно подумал про себя Элмерик, но вслух ничего не сказал, только мотнул головой. «Пусть понимает, как хочет». Джерри Мэйн уставился на мерцающие феды. Потом вытащил из-за пояса свой колдовской нож и подправил пару линий. Заклятие вспыхнуло еще ярче. «Вот так-то лучше!» Он улыбнулся. Барти едва удержался, чтобы не пнуть его под колено. «Вот что стоило не самому править печать, а сказать?» «Так, мол, и так, у тебя тут черточка съехала ниже положенного». «Нет, нужно обязательно выпендриться». Странно, что зрителей не позвал. Но тут его осенило. «А что, если Мартин перепрыгнул преграду лишь потому, что та была плохо нарисована?» «Она не работала?» Элмерих почувствовал, как у него похолодели ладони. «Почему? Очень даже работала!» джерри подпрыгивал на месте от холода. Бар только сейчас заметил, что тот выскочил из дома без кортки. «Но я улучшил заклятие. Так печать будет подпитывать сама себя». «Значит, мертвяк не мог бы через нее пройти?» Элмерик схватил Джерри за плечи и развернул к себе. «Слушай, сейчас не время для твоих шуточек. Отвечай ясно». «Да ты чё?» Джерри шарахнулся и следующим движением сбросил с себя руки барда. «Уйми, чокнутый Не прошел бы мертвяк никуда. Просто твоя печать схлопнулась бы через четверть часа, и все. А так до утра простоит». «Да и не единственная она тут. Если ты своим истинным зрением внимательно посмотришь, что сам увидишь. Наставники которые день на ушах стоят. Такое ощущение, что мы под осадой. Кто знает, может так оно и есть. Нам же ничего не говорят». Элмерик выдохнул. «Уф, значит, Мартин все-таки живой. Как же хорошо!» Теперь его еще больше распирало от желания рассказать Джерри о недавней встрече. Вар живо представил себе, как у того вытянулось бы лицо от удивления. «Но нет, нужно было молчать». А еще придумать хорошее объяснение, почему вдруг понадобилось ставить печать от нежити. Идей у него не было, поэтому пока Джерри тащил его к дому, Элмерик готовился импровизировать Как оказалось, в их комнате и впрямь собрались все, ждали только Барда Уорсен выглядел задумчивым Он стоял у окна и вглядывался в темноту, словно пытаясь разглядеть что-то между мокрых ветвей Когда Джерри и Элмерик вошли, он едва кивнул им через плечо и вновь отвернулся Занятия давно закончились, но здоровяк не снял с пояса меч. Его рука то и дело гладила ножны, а спина казалась неестественно прямой. Напряжение, которое Орсен пытался скрыть, пульсировало огненным сгустком между лопаток, искрами разбегаясь по жилам. Элмерик сморгнул, и видение пропало. Кажется, сам того не желая, он стал путаться, когда смотрит обычным, а когда истинным зрением. Леди Элли предупреждала, что такое может случиться, и что поначалу истинное зрение будет тянуть из него силы, пока он не научится смотреть правильно. Интересно, где она теперь? Может, поговорить на чистоту с мастером Каллаханом? Вдруг он разрешит продолжить обучение? Элмирик со вздохом опустился на кровать и принялся стягивать с себя куртку. На него тут же накинулась Розмари. «И где ж тебя, беса насилия-то? Засветло всем велено возвращаться, а ли забыл?» «Ну я же успел!» Вяло отмахнулся Элмерик, запутавшись в рукавах. «А вы что, беспокоились?» «Вот не чуточки!» Девушка мотнула головой так, что пшеничные косы хлестнули по ее спине. «Больно надо-то! А мастер Акалахана нечего расстраивать тут. Ему и так нонче нелегко приходится-то!» «Вот заладила опять про своего эльфа!» поморщился Джеримейн. И Элмерик невольно повторил гримасу. «Да, его тоже раздражали эти разговоры!» «А что это он мой-то?» Пробурчала Розмари, вмиг сбавив тон. Ее щеки вспыхнули. «И вообще мы тут по делу собрались, не? Что стряслось-то?» Джерри открыл было рот, но Орсон опередил его. «Я видел Келли Кейт», — сказал он тихо, но веско. «Она еще на мельнице, и я намерен ее вытащить». «Потому что дурак!» Джерри Мэйн закинул руки за голову и прислонился к бревенчатой стене. «Опилками набитый! Навоз у тебя в башке, Орсон глендауэр Со всех трех долин собирали, не иначе!» «Я хочу узнать правду», — так же тихо сказал Орсон, не поворачиваясь от окна, «и узнаю». «Фуф, так она тебе и сказала-то», — фыркнула Розмари. «Ежели виновата, не в жизни признается, а ежели не виновата, как ты отличишь, не брешет ли?» «Я пойму по глазам». «Ойли, а Рик много, что ли, понял поогляделкам той эльфийки?» Девушка глянула на Барда, тут же поняла, что сболтнула лишнего, но останавливаться и не подумала. «Прости, Рик, но это правда. Обманула тебя эта ведьма-то. Стало быть, ты лопух. А Сонни лопух еще больше, чем ты так-то. Вот и скажи ему». «А что тут скажешь?» Элмерик, наконец, справился с рукавом и отбросил промокшую насквозь куртку на табурет. «Меня вы смогли бы отговорить?» «Нет, вот и его мы не отговорим. Он уже все решил, разве не видно?» орсон бросил на него благодарный взгляд и коротко кивнул. Кажется, он уже не ждал поддержки от друзей и был приятно удивлен. «Да что ты там разглядеть успел?» – проворчал Джерри. «Может, это и не она вовсе. Тебя, наставник, с утра мечом по темечку огрел, вот и померещилось». «Не померещилось!» – глаза орсона гневно блеснули. «Так, просто скажи, что ты видел!» – вмешался Элмерик. Здоровяк вмиг перестал сверкать глазами и повернулся к нему. «Силуэт в окне, в комнате мастера Патрика. Она тоже увидела меня. Сразу отпрянула, конечно, но я узнал. Это точно Келли Кейт. Я звал ее, но она не откликалась. А потом свет и вовсе погас». Он говорил размеренно, словно взвешивая каждое слово. Элмерик не сразу понял, что эти короткие рубленые фразы являются признаком отнюдь не раздражения, а волнения. Орсон очень старался не заикаться, и у него получалось. «И что ты дальше намерен делать?» «Пойти туда». «Нет, ты глянь, вот просто взять и пойти!» Губы Джерри искривились в ухмылке. «Думаешь, там тебя ждут с распростертыми объятиями? Держи карман шире. Да там защитных чар и столько, что ты считать собьешься. К тому же, если это и впрямь Килли Кейт, то она ясно дала понять, что не хочет тебя видеть. Ну и куда ты попрешься, герой?» «Отступают только трусы, Джеймейн!» — рявкнул Орсон. «О, неужели благородный сэр наконец-то выучил мое имя? Посмотрите-ка, и трех месяцев не прошло!» «А ну прекратите оба!» — рявкнул Элмерик, привставая. «Наделайте глупости сейчас, потом век не разгребете!» «Это кто тут еще делает глупости?» — пробурчал Джерри себе под нос. «Мы должны помочь Орсону!» Элмерик встал, выпрямил спину и пятерней загладил назад отросшие вихры. «Мы же соколы! Он наш друг, разве нет? Пускай затея кажется спорной, но если он пойдет один, то непременно натворит дел!» «Ой, натворит-то!» — эхом отозвалась Розмари за его спиной. Барт не видел девушку, но по шелесту юбок понял, что та поднялась с места и встала за его плечом. Кажется, вдохновляющей речью возымели успех. «Эх, жалко, наставник не видел. А вось похвалил бы. Хотя... Дождешься от него, как же!» «Ладно, бесы вас подили, я в деле!» Джерри отклеился от стены и, по привычке, собрался было сплюнуть на пол, но сдержался. «Может, на стреме постою?» «О Элмирексе я и продолжил. Думаю, надо идти после ужина, когда все будут спать. Я попробую задержать мастера Патрика за столом». «Этого не понадобится. Он уехал вместе с мастером Дереком». Орсен старался держаться ровно, но глаза его светились благодарностью. «Опять? Куда на этот раз?» Барт нахмурился. По его мнению, наставники слишком уж часто пускались в разъезды накануне Самайна. «А нам не докладывались!» Со смешком ответил Джерри. «Значит, оставшихся трех будет отвлечь еще проще» барт улыбнулся ему нравилось как складно он все придумал если мартин прав и мастер калахан собирается объяснить все за ужином то идти выручать келли кейт вообще не придется ну что мы договорились розмари кивнула джерри тоже орсон пошевелил губами что то беззвучно шепча а потом расстрогавшись сгреб в охапку всех троих и сбивчиво пробормотал спасибо друзья а объятия у него были поистине медвежьи аж кости захрустели Элмерик подумал, что пока все уговаривали Орсона, Джерри, наверное, позабыл про печать и не станет его расспрашивать. Но, как оказалось, зря надеялся. Едва здоровяк разжал объятия, Джерри с размаху упал на матрас и, положив ноги на спинку кровати, выдал, будто продолжая уже когда-то начатый разговор. «Так что там у тебя, рыжий, что за мертвяки?» «Какие такие мертвяки-то?» — ахнула Розмари. «Где?» Орсен ничего не сказал, но глянул так пристально, что Элмерику стало ясно. «Пока не объяснишься, нипочем не отпустит». Он так и не придумал, что сказать. «Может, и не было никаких мертвяков?» Барт пожал плечами. «Мерещется чушь всякая». «Конечно!» — протянул Джеремейн. «И пламенную печать на входе и тоже просто так выставил. От чуши!» «Мне нужно было кое-что за оградой». Элмерик бросал яростные взгляды на Розмари. «Дескать, ты знаешь, зачем все это было. Давай теперь выручай. Для ритуала. А потом я должен был идти, не оглядываясь. А за спиной послышались какие-то шаги. Вот я и решил постраховаться на всякий случай». «Да-да», — подхватила Розмари. «Все верно так. А то, глядишь, вылезет-то мертвяк, да и пойдет-то за тобой след в след. Сама-то вона уже на носу». «Для ритуала», — Джерри поднял одну бровь, а потом рассмеялся. «Ха! Это для с нас веретеном, что ли? Рик, ты что, гадаешь, как девчонка?» «Это я его попросила!» — вспыхнула Розмари. А Элмерика бросила в жар. Можно подумать, в гаданиях есть что-то дурное. Он потер ладонями полыхающие уши. «Пойди скажи мастеру Шону, что его вещие сны — девчачья ерунда. то он обрадуется». «Сны — это другое дело!» — отмахнулся Джерри. «Да ладно, ладно. У нас просто в деревне все так говорили, когда девчонки гадали. Типа насуженного ряженого как раз под Самайн. Я ж не знал, что вы и правда гадаете. Пошутить решил просто. Уж слово вам не скажи. Накинулись, как кошки на мышь». «А ты не в свое дело-то не лезь!» Уже не так грозно проворчала Розмари. «Целее будешь. У кошек-то вон и когти и зубы есть». элмери глянул на нее с благодарностью. Хотя ничего предосудительного в деревенских чарах не было, ему все еще было неловко. Может, из-за той, кого Барт хотел увидеть во сне? Или, напротив, той, кого не хотел видеть, он еще не определился. «У нас замки тоже гадали на веретене», — припомнил Орсон. «Служанки в основном. А я им за рябиной бегал. Да это ж все знают». Элмерик закатил глаза. Хоть этот не мог промолчать, а? Теперь Барт чувствовал себя еще глупее. «У нас в Холмогорье другие обычаи» процедил он сквозь зубы. «И вообще, хватит об этом! Не пора ли нам собираться к ужину?» Ему казалось, что веретено и рябина, надежно спрятанные под рубахой, жгут кожу, будто раскаленные угли. Но его терзаний, похоже, никто не замечал. «Ну пожалуйста!» Элмерик уже давно решил, что обязательно посмотрит вещи и сон ближайшей ночью. Это проклятое гадание уж слишком дорого ему стоило. А глупые насмешки еще не повод отступаться.